Глава шестая Кобылин включил мигалку и вдавил педаль газа в пол. волга рывком, сорвавшись с места, понеслась вперед, лавируя в плотном потоке машин. Нам по возможности старались освободить дорогу. Я в который раз порадовался, что пробки в Советском Союзе — дело почти немыслимое. Снял трубку с Алтая и, нагнувшись, быстро набрал номер. Мгновения, которые прошли, пока Соколов ответил на звонок, показались мне вечностью. «Соколов!» — рявкнул я в трубку, почти не слыша собственного голоса из Зарева двигателя. «Свяжись с седьмым управлением и срочно выдвигайтесь во Внуково! Встретишь Бориса Ельцина! За Ельциным на все время его пребывания в Москве установить наблюдение круглосуточно! И да, поставь в известность у Делова!» Машина накренилась на вираже, завизжались шины. «Задача — все его контакты, встречи, разговоры фиксировать. Если удастся записать, это будет удача. Нет?» «Отставить, Соколов!» — я повысил снова голос. «Никаких задержаний и провокаций. Просто наблюдать. Все доложишь мне лично по нашему возвращению в Москву». И я бросил трубку. Город мелькал за стеклом размытой полосой. Постарался расслабиться. Скорее всего, накручиваю себя, и дай бог, чтобы это было так. Кабылин, даже не повернув головы в мою сторону, тихо произнес. «Владимир Тимофеевич, лучше перебдеть, чем недобдеть». Он будто мысли мои читает. Но действительно, надо бы успокоиться и взять себя в руки. Хреново, что даже со стороны заметно мое волнение. Однако сомнения точили изнутри. Если мои подозрения не подтвердятся то я фактически сорву операцию, которую долго готовили. Ладно, не впервые на рожон лезть. Еще раз мысленно пробежался по плану учений. Командный пункт группы Альфа должен быть вне периметра объекта, на котором проводятся учения. Это базовый принцип. Диверсанты, бойцы Альфы, получат задание проникнуть на территорию так, чтобы их не обнаружила военизированная охрана самого объекта. Выявление слабых мест в охране АЭС — это первоочередная задача. Внешний периметр охраняется частями внутренних войск. В результате неизбежна неразбериха — идеальная среда для настоящей диверсии. Вырвавшись из города, мы понеслись по трассе Свердловск-Тюмень. Небо густело, сизая мгла поглотила последние отсветы уходящего дня — Огни поселков мигали, как в калейдоскопе. Ровно через двадцать четыре минуты трасса вынырнула из небольшого леска, и заречный возник перед глазами. В степи так мираж появляется, — заметил Газис, всю дорогу молчавший на заднем сиденье. — А здесь, что не город, то мираж, — заметил Кобылин. И таких миражей Газик вокруг Свердловска с десяток наберется. Это как минимум. Газис — этот цинт степей, который абсолютно не считывал сарказм, и Кобылин с его острым языком. На мой взгляд, они идеально дополняли друг друга. Я не зря взял с собой именно их. Ни тот, ни другой никогда не задавали лишних вопросов. Им не нужно было объяснять, с какой целью мы мчимся на закрытый объект. Или зачем установили слежку за секретарем обкома? Федор все понимал с полувзгляда, будто сразу видел суть задачи. А Балгазиев просто выполнял приказы, методично и до последней буквы. На контрасте с постоянной бравадой Соколова, которую, к счастью, прекрасно гасил своим перфекционизмом Карпов, эта пара сотрудников казалась куда более перспективной. Но тут уж время покажет. Была еще одна пара совершенно оторванный от реальности Даня, практически сросшийся с компьютером, и крепко стоящий на ногах Марсель, для которого правило «доверяй, но проверяй» было его личным законом. Из правил бывают исключения, из законов нет. Но во всей своей команде я был уверен на все сто процентов. Я точно знал, что никаких лишних разговоров в курилке не последует и что бы у нас в управлении не случилось ссор из изб выносить не будет никто из моих парней на въезде в городок атомщиков кпп шлагбаум пришлось остановиться к машине неспешно подошел солдат с автоматом лицо бесстрастное но глаза сощурены смотрят на меня с подозрением предъявите документы голос ровный, и без какой то заинтересованности Я сунул в окно корочки и допуск. Он внимательно посмотрел и махнул рукой в сторону КПП. Шлагбаум поднялся. «Проезжайте». И он вернулся на пост. Кобылин тут же рванул с места по широкому проспекту, конец которого упирался в лесок. За леском маячили корпуса АЭС. Командный пункт группы «Альфа» располагался неподалеку от станции. В законсервированном на случай ядерной войны убежище. Это я прочитал в мыслях полковника Зайцева еще в самолете. Командир группы «Альфа» Зайцев Геннадий Николаевич прогонял в уме план учений, особое внимание придавая деталям и локации. «Федор Газис, а ну-ка быстро изучите обстановку вдоль наружного периметра и доложите». Оба тут же растворились в темноте. Я прошел ко входу в убежище. Как из-под земли вырос боец в камуфляже, и в лицо мне брызнул свет фонаря. Документы? Я второй раз за последние пять минут достал удостоверение. Вы к кому? К Зайцеву, ответил я. Проходите. Он, постучав в металлическую дверь, снова растворился в темноте. Проходите. И он, постучав в металлическую дверь, снова растворился в темноте. Дверь бесшумно распахнулась. Я прошел по коридору, спустился вниз и оказался в командном пункте. На стене карта объекта, рядом на столе макет АЭС, с десяток экранов, на которые выдавалось изображение с камер наружного наблюдения, стояли на столах по периметру комнаты. В центре Зайцев с ним еще двое. Одного я знал, подполковник Веселовский. Фамилия ему удивительно подходила. Улыбчивое лицо, красиво изогнутые будто приподнятое в удивлении брови, волосы зачесаны назад, прикрывают намечающуюся лысину. В «Гражданском» он напоминал эдакого научного сотрудника средней руки, душу компании и любимца женщин. Просто классический типаж, но, знаете ли, внешность обманчива. Веселовский отличался жесткостью, порой на грани жестокости. Опытный контрразведчик, за его плечами немало успешных операций. Второго я видел в комитете, но никогда раньше с ним не сталкивался. Ограничивался сухим кивком при встрече в коридорах Лубянки. Он разительно отличался от Веселовского. Грузный мужик с ластящимся круглым лицом и маленькими поросеющими глазками. Нос с картошкой был в каплях пота, которые он то и дело промакивал носовым платком. Это был подполковник Соболев, начальник первого отделения шестого управления, контрразведывательное обеспечение предприятий атомной энергетики. — Ага, проверка проверяющих! — Веселовский саркастично хмыкнул. — Даже не прошу прощения за тавтологию. Новая метла пришла у нас подмести. Провокация конфликта на пустом месте. — проверяйте пойду ли я на обострение? — Глупо, подполковник, — ответил я. «Все, что я хочу проверить, эту информацию о диверсии». «Диверсия срежиссирована в рамках учений. Роль диверсантов выполняют бойцы группы «Альфа», — ответил полковник Зайцев. «Так что не вижу причин для беспокойства». И тут открылась дверь, вошел Газис. За ним влетела фигура в камуфляже с мешком на голове и со связанными за спиной руками. Следом вошли Кобылин и боец подразделения «Альфа». «Это как понимать?» — спросил Зайцев. «Это что еще за явление?» «Товарищ подполковник, сотрудники ОСБ обнаружили обездвиженного человека в трехстах метрах от командного пункта в канаве предзонника «АЭС», — доложил боец. Кобылин сдернул с головы найденыша мешок, и мы увидели совершенно обалдевшее лицо солдатика срочной службы. Во рту у него торчал кляп. — Ну, рассказывай, что произошло, — спросил Зайцев. — Кабарин, кляп, вытащи, — распорядился я. Задержанный замялся, но сумел себя взять в руки и должил. Рядовой Манин, как обычно, заступил в наряд в восемнадцать часов. При движении по маршруту ничего подозрительного не обнаружил. — Тогда каким образом оказался в мешке в канаве связанным? — рявкнул подполковник Соболев. Солдатик покраснел и опустил глаза. — Там я увидел, — пролепетал он, — двух гражданских. Я их немного знаю, они работают где-то в предзоннике. Допуск есть, все как положено. Попросили прикурить, полез за спичками в карман. И меня чем-то ударили. Больше ничего не помню. — Да твою ж мать! — вырвался Зайцев и метнулся к телефону. — Начальника караула ко мне! — Что за блядство у тебя происходит? Учения еще не начались, а у тебя уже солдатика с поста сняли. «Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Это проникновение на объект. Немедля, тревогу, караул в ружье. Свяжись с нашими!» Он подождал минуту, пока его соединяли, и заговорил уже другим тоном. «Операция отменяется. Объявляю режим Омега». «Кажется, я повернулся к экранам, на которых застыли безмолвные картинки периметра». Наши учения только что перешли из теоретической фазы в самую, что ни на есть практическую, и условия тут максимально приближены к боевым, особенно учитывая важность объекта. Время будто спрессовалось и стало тягучим. Счет шел на минуты, это понимали все. Ожидание длилось минут пятнадцать. Наконец открылась дверь, и в комнату втолкнули еще троих в камуфляже и с такими же экспедиционными рюкзаками, как у альфовцев, которые привели диверсантов. — Капитан Иванов, товарищ полковник, разрешите доложить? — Докладывайте, капитан, — кивнул полковник Зайцев. — Взяли этих троих в реакторном зале, на подходе к кожуху второго реактора. Если бы приказ дали двумя минутами позже, мы бы прошли мимо, приняв их за своих. — Кто такие? — прорычал Зайцев. Я обратил внимание, что задержаны немало, они не смущены и ведут себя очень уверенно. «Старшие группы, гм. Кулепко, Свердловское управление Комитета госбезопасности, проводим спецоперацию. По какому праву вы прервали наше учение?» Тот из диверсантов, что был повыше, с вызовом посмотрел на Зайцева. «Вас, майор, не предупредили, что здесь идут учения группы Альфа?» «Спросил тот». Майор подумал, вообще бред какой-то, вляпались по самое не могу. Ладно, начальству виднее, пускай сами и расхлебывают. Это приказ генерала Корнилова. Юрий Иванович лично руководит учениями, доложил задержанный. Командный пункт потихоньку наполнялся людьми. Первым прибежал начальник охраны объекта. В него тут же мертвой хваткой вцепился Соболев. Лицо подполковника наливалось кровью. Становясь на глазах Багровым, с губ брызгала слюна, когда он говорил «Вы что творите, а? У вас год назад был пожар и снова отличились? Да я тебя под трибунал отдам!» Начальник охраны слушал, бледнел «Три дня до пенсии и такое ЧП», — подумал он, но промолчать не смог, ибо гордость заставила его огрызнуться. — Да и пойду под трибунал. Вы с собой разберитесь, кто и за что отвечает. Очень жалею, что не отдал приказ стрелять на поражение, когда уже поймете, что из-за ваших игрищ страдает безопасность объекта и ставится под угрозу жизнь и здоровье сотен тысяч людей. — Я бы на твоем месте застрелился! — уже не контролируя себя, прошипел Соболев. Начальник охраны молча достал пистолет Макарова, и с глухим стуком положил его на стол перед подполковником Соболевым. «Стреляй!» — сказал он совершенно спокойно. «Сам стреляй! Или сам стреляйся! Я приказ выполнял! Все!» «Забери оружие!» Ярость подполковника Соболева вдруг схлынула. Он достал платок, протер потное лицо. «Вы тут со своим позором-то разберитесь!» Начальник охраны посмотрел на трех Свердловских диверсантов, «А мы уж со своим позором сами как-нибудь разберемся!» И он, взяв рядового Манина за локоть, вывел его из помещения. Генерал Корнилов едва не столкнулся с ними в дверях, но пропустить даже не подумал. Ждал, пока те отступят. Увидев его, полковник Зайцев, наплевав на субординацию, заорал. «Это что за самодеятельность, товарищ генерал? Это серьезный режимный объект!» «И здесь без распоряжения Москвы муха пролететь не может!» «Вообще-то наши учения были запланированы еще год назад при Юрии Владимировича. И обо всем ему было доложено. И из-за кадровой чехарды в Москве мы не собираемся менять планы». С ледяным презрением к присутствующим произнес начальник УКГБ по Свердловской области и, смирив Зайцева, презрительным взглядом процедил. — И вы правильно сказали, товарищ генерал, и прошу обратить на это внимание, товарищ полковник. Корнилов выглядел, как аристократ, которому случайно наступил на ногу простолюдин. На его породистом лице появилась брезгливая гримаса. Он повернулся к своим подчиненным. — Быстро в комитет, сдадите экспедиционные рюкзаки до завтра, чтобы я вас не видел. Распорядился он. — Не так быстро, товарищ генерал. Я остановил его. — Газис, проверь. Кабарин тут же стащил рюкзак с одного из свердловских КГБшников и протянул его казаху. А Балгазиев подошел к столу и поставил рюкзак. Расстегнул пряжки и тонкими чуткими пальцами проделал несколько манипуляций внутри. Когда закончил, в руке у него лежал невзрачный брикет. Поднял его к глазам, повертел... Когда сговорил, как обычно, монотонно, нам показалось, что голос этот резал, как нож, по-живому. «Заряд боевые. Тип взрывчатки пластит Это не учебный макет. Взрыватель стандартный, не активирован». Он засунул руку в рюкзак и вытащил небольшой цилиндр. «Стену реактора таким не проломишь, но сделать трещину вполне возможно. Небольшую, даже микроскопическую, но герметичность реактора будет нарушена». Обычная цель таких взрывов — вызвать резонансы, если в остальных рюкзаках тоже не макеты взрывных устройств. Кобылин молча забрал у бледных свердловских диверсантов остальные рюкзаки и подал к казаху. Тот быстренько проверил содержимое. Все так, здесь тоже настоящие взрывные устройства. Цель, как уже сказал, — точечные удары и резонанс. А дальше? Дальше давление и температура делают свое дело. Если грамотно подорвать, то все технологические коммуникации, трубопроводы, системы охлаждения, электрические кабельные коллекторы, они все выйдут из строя с соответствующими последствиями. — Да твою ж мать! — взвыл подполковник Соболев. — Это пары-то короткое замыкание и сбой работы систем управления. А еще это выброс радиации. И он схватился за голову. Это просто фонтан реактивной грязи на полуобласти, а, быть может, и на всю. Эвакуация города. Вы забыли о Свердловске-44. Его бы сто процентов пришлось останавливать. Я уже не говорю про остальные объекты. Удар по обороноспособности нашего государства был бы сокрушительным. Подполковник Веселовский произнес это спокойно, словно обсуждал газетную статейку. — Вы в своем уме, генерал? — он смотрел на Корнилова с интересом. — Вы сами-то куда бы потом бежали, а? У вас, наверное, и семья есть тоже, да? Что, о своих детках не подумали? С Корнилова как будто стекла вся его аристократическая маска. Лицо оплыло, рот приоткрылся, нижняя губа слегка отвисла. Но мгновение, и он тут же взял себя в руки. — Майор Кулепко, объяснитесь, — потребовал генерал. — Кто снаряжал вам имитаторы взрывных устройств? — Как всегда, Саныч, то есть начальник арсенала, лично. Вы же знаете, он никого не подпускает, все сам, — ответил майор Кулепко. — Что ж, поехали. Я направился к выходу и, оглянувшись, кивнул Корнилову. — Ну что вы стоите, товарищ генерал? — Давайте поговорим с вашими исполнителями. Мы выехали на четырех машинах. Я со своими парнями ехал первым. Генерал Корнилов за мной. Следом за всеми за нами машина полковника Веселовского, с которым ехал Соболев и замыкала колонну буханка полковника Зайцева. Пока ехали на улицу Вайнера, дом 4, в самый центр Свердловска, я думал о диверсии, которую удалось предотвратить. Сценарий был тот же самый, что в Домбле. Там, в жизни Владимира Гуляева. Тоже в последний момент проверил заряды, только в отличие от наших учений. Рюкзаки подменили непосредственно на объекте. Если бы удалось устроить взрыв, Рядом с многомиллионной Москвой Последствия были быть просто чудовищными И для нашей страны, и для всего мира Здание КГБ по Свердловской области, несмотря на поздний час, светилось всеми огнями Внутри оно напоминало растревоженный муравейник Сотрудники с озабоченными лицами сновали по коридорам, шмыгали из кабинета в кабинет «Товарищ генерал», — доложил дежурный, — «только мы вошли у нас ЧП» Начальник арсенала Ушаков Дмитрий Александрович свел счеты с жизнью прямо на рабочем месте».